Глава 7 Выспался я прекрасно. Вообще второй раз использую модуль, и второй раз просыпаюсь полным сил и желания что-то делать. Судя по тишине в квартире, дядя Олег еще не встал, так что я тихонько занялся разными видами тихой физической активности, параллельно беседуя с песцом. Удобно, когда дыхание на это не тратится. Если я найду модуль для второго уровня и нужный модуль по магии Земли, то я смогу сразу делать прокол на второй уровень? Нет, конечно. Более того, ты его и не освоишь. Почему? Потому что знание ты должен не только впитать, но и уметь применять. Второй уровень можешь получить только когда процент безошибочного использования навыков из первого станет выше определенного уровня. В противном случае он просто не сработает. Обидно. С чего бы? Первый уровень изнанки – самый безопасный. Чем ниже, тем больше опасных тварей и растений. Ты просто не знаешь, о чем мечтаешь. У нас считается, что проколы все опасны, хотя какие-то опаснее других. И правильно считается. Это не то место, где нужно расслабляться. Но на первом уровне твари послабее, и среди них нет со смертельными ядами. Сам увидишь. Но не раньше, чем найдешь нужный модуль с землей. Нагруженный усиленной тренировкой и печальными мыслями я отправился в душ. А когда вышел, дядя уже проснулся. «Илья, можно же модули купить!» — возбужденно сказал он. «Как я мог вчера забыть? Я проверил магазин при гильдии, там ожидаемо пусто, потому что продавцы должны ставить цены по каталогу. Но есть же еще аукцион! Я на него несколько раз давал не особо ценные монетки, когда деньги были нужны». Он замолчал, осознав, что не особо ценные с его тогдашней точки зрения, они могли быть очень ценными с нынешней. Но на аукцион полез сразу после того, как умылся и притащил разогретый завтрак для меня и себя. Я встал у него за спиной и всматривался в каждую строчку на экране, тем самым передавая информацию и песцу. Ничего полезного нет. Нет, ничего для меня. Перевел я дяде. Слушай. «Меня мучает желание узнать, что находится вот в этом модуле, который самый красочный и дорогой». Модуль действительно отличался от остальных рисунком глаза на ярком фоне. Наверное, потому нашлось столько желающих купить. Даже во время нашего обсуждения цена несколько раз увеличивалась. «Курс по макияжу. Один из... фигня, короче говоря». «Курс по макияжу. Да уж», — хмыкнул дядя. «А если посмотреть на перспективу...» «Тоже нет ничего для изучения?» Вопрос получился невнятным, потому что совпал с пережевыванием очередной порции пищи, но писец прекрасно его понял. «Здесь одни бытовые навыки. Наверное, вскрыли хранилище. Бытовые тоже бывают нужны. Одежду срочно почистить, например. В моем бывшем классе такими знаниями владели двое». Навыки были внутрисемейной тайны и вызывали зависть у остальной части класса, которой при определенных неприятностях приходилось идти на поклон, разменивая простенькое по виду действие на какие-нибудь обещания по факту куда серьезнее. Чистка одежды — это первый уровень воздуха. Особо сложные загрязнения, в том числе магии, алхимия. Ничего. Я вздохнул и отставил опустевший контейнер. Выброшу позже, когда досмотрим дядя промотал ленту вниз чтобы дать нам возможность глянуть на то что было нужное встречалось и стоило оно куда дешевле чем курс по макияжу который покупатель не сможет использовать тогда регистрируешься и начинаешь отслеживать решил дядя почему я у тебя что так вот именно и я тут под своим полным именем как специалист по археологии продаю ненужное и вдруг внезапно начинаю покупать всякую ерунду Кто не надо, отследит и задаст вопросы. А так, ты решил собрать коллекцию и подарить мне в благодарность за помощь. Карту тебе в Юге навернули, с нее и плати. Будет справедливо. Можно настроить оповещение на новый лот. Некоторые указывают цену, по которой можно выкупить сразу. Доставку ты оплачиваешь, то есть итог будет еще дороже. С тебя хотя бы минимальный словарь и список того, что должно быть на нужных модулях. Гляну по знакомым целительские мы должны достать все это не было даже планом но пришлось удовлетвориться кстати а что там с проколом усвоился но чтобы его сделать нужно найти подходящее место оно определяется заклинанием магии земли первого уровня ну и прежде чем идти стоит усвоить модуль по начинке этого прокола везде задержки вздохнул дядя информацию потому что встречается в проколах можно найти и так Часть в открытых источниках, часть в закрытых. Но там не будет разбивки по уровням, — напомнил писец. А модуль все равно есть. Я все равно полез бы смотреть, если бы не прозвенел дверной звонок. — Это еще кто? — удивился дядя. Вовка бы позвонил, прежде чем приходить. Отец вчера был. Неужели опять Алка? Полетит она у меня с лестницы, как пить дать. Но за дверью оказалась Дашка Зырянова, что удивил как дядю, так и меня. «Даша? Ты тут какими судьбами?» «Здравствуйте», — указала она нам с дядей на издержки хорошего воспитания и лишь потом пояснила. «У Владислава узнала, где то сейчас». «Ну и гад ты, Илья! Из-за того, что ты выключил телефон, мне пришлось общаться с этим придурком. Он полчаса кочевряжился, пока наконец-то изволил дать адрес». Она обвиняюще махнула рукой в мою сторону. «И мы с дядей издали слаженный вздох возмущения» потому что на руке был браслет из монет древних, среди которых я сразу вычленил так нужный мне модуль целительства первого уровня. Вот только был он безнадежно испорчен дырой, через которую крепился к браслету. Наверное, примерно такие чувства испытывает исследователь диких племен, когда видит ценное электронное устройство, проткнутые посередине, чтобы была возможность повесить на шею. «Варварство!» — не удержался и писец. «Там еще и магия воздуха первого уровня!» «Была». «Вы чего так на меня уставились?» «Удивилась Даша». «Даш, это у тебя откуда?» «Я показал на браслет». «Сама сделала», — гордо ответила она. «Если покупать такое, то дорого выходит. А набором по десять монет собрать самой намного дешевле. Они настоящие, к ним даже сертификаты идут. Оставалось только просверлить». «Сверлить-то зачем?» — простонал дядя. Можно было бы придумать не столь травматичный способ крепления. Скажите, тоже, Олег Васильевич. Потеряются же они дорогие. Поврежденные стоят дешевле, включил специалиста дядя. Так что считай, ты сразу обрушила стоимость своего браслета раз в десять. Да? Удивилась Даша. Ну и ладно. Мне все равно нравится. Он прикольный. Илья, поехали. А где продают наборами? Поинтересовался дядя. Илья поедет со мной, ему и скажу. Уперлась подруга. «Я же не просто так его искала, а по делу. А сейчас вы впустую тратите мое время». Любила она иной раз напускать на себя вид деловой особы. В этих случаях с выбранного образа ее нельзя было сдвинуть никак. «По какому делу?» Подозрительно уточнил я. «Папа хочет с тобой поговорить». «О чем?» «Это он тебе сам скажет». «Вообще, не выключал бы телефон...» Может, он с тобой созвонился бы, и мне не пришлось бы сюда ехать с позаранку. Так что теперь я без тебя не уеду. Ты мне должен за беседу с Владом». Она скрестила руки на груди, и мой взгляд опять прикипел к ее браслету. «А там, где ты покупала монеты, можно выбрать?» «Нет, там наборами сразу продают», — нетерпеливо ответила она. «Поехали, я тебе по дороге все расскажу. И назад тоже отвезу. Поехали же». Она ухватила меня за руку и потянула на себя. Я посмотрел на дядю Олега. Тот, сообразив, что информацию проще получить с источника в хорошем настроении от выполненной миссии, снял с крючка возле двери комплект запасных ключей и протянул мне. «На случай, если приедешь раньше, чем я появлюсь дома. Мне до кафедры сбегать надо. Аспирант должен подойти. К обиду вернусь. И да, телефон возьми и включи». Телефон я прихватил, но включать не торопился. Не хотел, чтобы ко мне кто-то сейчас лез, поэтому просто засунул в карман ключам и карточки и пошел на выход. По лестнице Даша неслась в припрыжку, как ученица началки. Остановилась только около своей мелкой двухместной ласточки, которую очень любила и на которой начала рассекать сразу, как получила права. Рот у нее был не самый богатый, но поскольку состоял всего из двух человек, ее и отца, то на Дашке никогда не экономили, хотя и не баловали особо. Так машину отец ей купил, но не самую новую и дорогую. «И все же, где ты купила монеты?» — спросил я, когда она выруливала с парковки перед дядиным домом. «Дались они тебе», — фыркнула Даша. «В одном магазинчике с украшениями». «Магазинчиков с украшениями много. На Рябиновой». «Рябиновая длинная», — намекнул я. «Сто тринадцать. В полуподвальном помещении. Вывеска там такая корявенькая, явно хозяин лично маливал. И монеты у них эти мертвым грузом валяются, потому что поначалу они разрешали выбирать, и все яркие повытаскивали. Осталось вот такое. Она приподняла руку над рулем и повертела, чтобы я лучше присмотрелся к браслету. Мне слишком поздно про него рассказали. Я и присмотрелся. С горьким сожалением, что не нашел этот магазинчик раньше Дашки. Хотя она наверняка затаривалась там не вчера, а до этого я монетами не интересовался. «А зачем тебе?» «У дяди в коллекции пару экземпляров не хватает. Один из них у тебя на руке». «Упс!» — она рассмеялась. «Могу отцепить и подарить. Нужно?» «Нет. Он же битый теперь, не для коллекции». «Я тебя потом завезу в то место», — пообещала она. «Как вы с папой поговорите, так и завезу». «А что он хотел? Он сам скажет». Она защебетала о какой-то ерунде, уходя от моих наводящих вопросов, потому что подозрения у меня, о чем пойдет речь, были. И они полностью оправдались, когда я, наконец, встретился с Григорием Савельичем. «Привет, Илья!» — радостно сказал он и потряс мне руку с такой силой, как будто проверял, оторвется или нет. «Наслышан о твоих проблемах! Вокруг и около ходить не буду, скажу прямо. Предлагаю тебе войти в наш род». Дашкин отец был прямолинеен как столб. Наверное, потому что большую часть жизни прослужил в княжской армии, из которой ушел, как выслужил право на род и пенсию. На гражданке он открыл охранное агентство, в котором, на удивление, дела шли неплохо. «Григорий Савельевич, это несерьезно», — ответил я. «Почему несерьезно? Статус не теряешь. Это, знаешь ли, много значит. Ты просто пока не понял, как много дверей перед тобой закрылось, когда тебя изгнали. Почему это вообще случилось?» «Это наше внутрисемейное дело», — отрезал я, не желая никому ничего объяснять. владикова его наверняка опять подставил. Влезла Даша, явно разочарованная моим ответом. Василий Дмитриевич только одного внука слушает, а тот этим пользуется. Дед приезжал, предлагал вернуться. «А, то есть ты назад к Вьюгиным?» «Чего я там забыл?» «Свой род создам». Григорий Савельевич натурально заржал, согнувшись буквой «Зю» и стуча себя по коленям. От смеха у него выступили слезы, которые он утер кулаком и сказал подрагивающим голосом. «Извини, Илья. Ты просто не представляешь, на что рассчитываешь. В ближайшее время без шансов. Это я тебе говорю как человек, которому это удалось». «Я пожал плечами. Спорить и что-то доказывать? Зачем? Пойдут ненужные слухи, которые помешают достичь цели». «Ладно, Илья. Мое предложение в силе в любой момент» сказал Григорий Савельич, не дождавшись от меня ответа. «Такой наследственностью, как у тебя, не разбрасываются. Решишься? Звони. Ограничений на тебя пока нет, так что думай, кем ты будешь в югинах и кем у нас. У вас я тоже буду на вторых ролях, а это не по мне. Не удержался я. И в подчинение к придурку Владику не пойду, так что у меня путь один. Ну-ну, помыкаешься, мозги прочистятся». «Я тоже когда-то был идеалистом. Жизнь она хорошо обламывает». «Я не идеалист, Григорий Савельевич. Я реалист. Не удержался я». «Я не вижу смысла продолжать этот разговор». Да что, обещала мне показать тот магазин, помнишь?» «Помню», — ответила она, недовольная результатом разговора. «Поехали, в Югин». Почему-то звучание собственной фамилии вызывало отвращение. Сменить, что ли? Не в Югин так не в Юген, и держаться там не за что. В машине Дашка старательно притворялась, что на меня дуется. Но она не понимала, что получила бы, если бы я согласился. С теми блоками, что поставила на меня любимая тетя, я никакому роду нафиг не сдался. Снимать их нужно, а уж потом думать дальше. Я вытащил телефон и включил. Пропущенных звонков оказалось много, в основном от вьюгиных. Но и от тренера пара была. Подумав, я не стал ему перезванивать. Позже поговорю, без свидетелей. Вот этот, видишь? Дашка затормозила прямо у спуска в полуподвальный магазинчик. Вывеска там действительно впечатляла. Криво намалеванная, она могла бы быть времянкой, но, судя по общей побитости, стояла уже давно. С тобой идти? Или сам найдешь? Я и до дома сам доберусь. Спасибо, Даш. Ждать меня не надо. Рябиновая шла параллельно княжескому проспекту, на котором находились все административные здания и университет. До дома дяди с этого места было минут 15 ходьбы. «Ну и ладно. Пока. Вьюгин». Она резко стартанула, едва я вышел из машины и хлопнул дверкой. Вслед девушке я помахал, не знаю, видела она это или нет, а потом спустился в магазинчик. Витрину, которая мне была нужна, я заметил сразу – потому что на ней висели несколько артефактов древних. Монеты, разложенные по пластиковым пакетам, стояли просто в картонной коробке сверху на стекле витрины. Выглядели наборы непрезентабельно, но писец неожиданно возбудился. «Вот эти три пакета надо непременно брать. Там полный курс разведки. Видать, какое-то здание военного ведомства откопали». «Слушай, давно хочу спросить. Ты говорил, что ты слепок личности». «Значит ли это, что ты знаешь все, что знал тот человек?» «Нет, конечно. Я упрощенная копия с определенными психологическими и речевыми особенностями», — пояснил он. «Я знаю только то, что в меня посчитали нужным вложить». Я перебирал пакетики, целительского модуля там не было. Нашлись земля первого уровня, воздух второго и модуль с описанием наполнения проколов на второй уровень незнанки. Но не факт, что не битая». «Проверить, рабочие или нет, через упаковку можно?» «Можно, если сожмешь модуль в руке. Ты сначала проверь те, что я говорил. Стихийные часто встречаются, а по оружию ты можешь больше не найти или найти, но уже на браслетах». Я проверил те наборы, на которые писец указал. Нужные модули были целыми. Стихийные тоже. «Что-то выбрали». Обратился ко мне консультант, которого напрягала моя медитация над коробкой. У вас это все? Мне бы в бело-голубой гамме. Наборы не разбиваем. Я несколько возьму, если понадобится. Я отодвинул в сторону проверенные. Эти возьму точно. Продавец недоверчиво хмыкнул, но вытащил из подсобки еще одну коробку, в которой я так и не обнаружил нужное мне целительство. Зато нашлись воздух, лед и металл первого уровня. И уже в последнем наборе проколы второго уровня. Дальше, сколько я не пересматривал, были либо дубли нужного, либо всякий хлам. Дублей оказалось очень много. Даже не удалось подобрать наборы, чтобы ничего не пересекалось. Всего получилось девять упаковок. «Скидка будет?» — спросил я у продавца, сопевшего мне в ухо, пока я все это просматривал. «Ни один набор беру. И часть из того, что у вас валяется давно. Каждую нужную монетку я прощупал и был уверен, что смогу из нее что-то получить». А излишек можно сплавить на аукцион, на котором все равно придется караулить модули второго уровня и выше. Каждый десятый набор бесплатно? Расщедрился продавец. А зачем вам столько? «Дяде подарю, он увлекается. Я решил, что стоит взять еще один набор, если он пойдет бесплатно, и спросил: Есть здесь не бесполезное? Есть в предпоследнем пакете второй коробки жизни алхимия первого уровня но я не уверен, что оно тебе нужно. Пусть будет. Решил я и добавил этот пакетик в свою кучу. Сумма получилась приличная. Хорошо, что карту дед вернул, а то наличных бы не хватило, пришлось бы откладывать и забирать позже. «Приходите еще!» воодушевленно сказал продавец, вручая мне пакет с пакетами, в которые он вложил бумажки, удостоверяющие, что я купил самую настоящую бесполезную древность. «Всегда рада вас видеть!» «Еще бы не рады!» Столько хлама за раз спихнул. Теперь хоть как-то можно строить программу обучения. Она все еще получается вероятностной, но начальный уровень есть. Ответить я не успел, потому что позвонил тренер. Ссориться с Власовым я не собирался, ответил сразу. «Илья, можешь сейчас подойти? Разговор есть, не телефонный».